Дипломатическая деятельность Безбородка посвящена пятая глава книги. Во второй половине XIX века российская внешняя политика связана с именем выдающегося дипломата, государственного деятеля международного масштаба, министра иностранных дел, канцлера Александра Михайловича Горчакова. Воспитанник прославленного царскосельского лицея оказался у руководства внешней политикой России в трудное для страны время, после окончания неудачной Крымской войны, когда Россия оказалась в сложных международных условиях. Вся деятельность этого государственника, глубокого аналитика и блестящего практика, в продолжении 65 лет была посвящена служению отечественной дипломатии. Одной из главных заслуг Александра Михайловича Горчакова явилась отмена унизительных статей Парижского мира 1856 года. Именно под руководством светлейшего князя Горчакова Министерство иностранных дел России стало одним из самых эффективных внешнеполитических ведомств в мире. Блестящая карьера этой выдающейся неординарной личности в истории отечественной дипломатии освещается в заключительной шестой главе книги.